Глава девятнадцатая. Темница драконьего замка. Дед Варен согнулся пополам и сплюнул кровью. Он уже не знал точно, сколько дней находится тут. Когда все началось? Вроде бы солнце вставало только несколько раз, но внутренние часы говорили чуть ли не о годах. Он уже трижды опорожнил желудок от зелия истины, и только это радовало. Умом колдун понимал, что много времени пройти не могло. Но изощренные пытки Хаммарта де Лавинда утверждали обратное. И все же я хочу знать правду. Новый удар плетью от палача прилетел по обнаженной спине, дезостонал прекрасно понимая какие раны сейчас наноситят ему подчиненный герцога, болезненный, долгоизлечимый без магии, которые легко разбередись если потребуется новый рычаг давления. Я не обладаю той информацией, которая так нужна императору прорычал сквозь зубы бывший ректор первой академии Да что вы говорите рядом раздались шаги, на коленях, дед видел только высокие, начищенные до блеска сапоги. Колдун успел лишь моргнуть, а носок обуви прилетел ему в нос. «Я прекрасно знаю, что вы замышляете. Переворот с легкой руки лорда Атрикса. Мертвого лорда Атрикса. Хотите посадить на трон девчонку Девальде? Эти игры начинают меня раздражать. Как раздражают мухи в летнюю жару. Даже укусить не могут, а жужжат так громко». Второй удар пришелся в живот. Дед Варент проклинал то, что не может сейчас обратиться к магии. Злился на императора и умолял время бежать быстрее. Мужчина понимал, что никто не явится за ним до того момента, пока не произойдет нападение на замок. Никто не станет рисковать успехом миссии. Дед Варент сделал бы точно так же. Потому единственное, что ему оставалось, молчать и ждать. Это будет достаточным испытанием для него. Первая Академия Инвалара, прозванная в народе Алой Академией. Рихтон оставил меня одну. отделся какой-то мелочи чтобы сбежать с того, что он назвал завтраком. И в итоге я осталась сидеть в столовой в одиночестве. Нет-нет, тут сновали студенты, иногда появлялись обескураженные новостями преподаватели. Но вот чувствовала я себя тут совершенно одиноко. Иногда поглядывала в сторону входа, надеясь, что ко мне присоединится мастер Юнара или Вивьен но чародейки не появлялись. В итоге, уткнувшись в свою тарелку с мясным салатом, я занялась тем, о чем просил Рихтон. Планировала, как проведу свой вечер. «Мастер Лоррейн?» Неуверенный голос справа от меня раздался спустя какое-то время. Я настолько отвлеклась от реальности, что вздрогнула и перевела взгляд. Заметила стоящего рядом Нерси. «Мастер Лоррейн, я бы хотел с вами поговорить», доверительно произнес первокурсник. ну так чтобы У этого разговора не было лишних ушей. Я тепло улыбнулась наивному юноше и отодвинула от себя тарелку с салатом. «Тогда нам стоит прогуляться в парке». Нерси тряхнул головой, намекая, что это не совсем то, что он имел в виду. Но я не отреагировала и потянула студента за собой на улицу. Мы миновали несколько длинных аллей, прежде чем добрались до спрятанных в зарослях скамеек. Вдалеке виднелся ангар для бестий. «О чем ты хотел поговорить?» Я первая опустилась на каменное сиденье и создала вокруг нас простейший купол. Вряд ли кому-то будет дело до того, что обсуждает студент с преподавателем. Но для Нерси, судя по всему, это было очень важно. Я хотел просить вас о помощи, мастер Лоррейн. Первокурсник остался стоять. Помните, вы собирались открыть факультатив по бестиологии еще в начале учебного года? Помню, я кивнула. Тогда мне это не позволял статус младшего мастера. Да сейчас я опять в таком же положении. Мастер лорен Нерси перешел на заговорщический шепот. А как у вас с боевой и защитной магией? Я с недоверием покосилась на студента. С этими ветвями магия у меня было довольно неплохо. По крайней мере до того, как я выбрала для себя специальности бестиолога. Говори прямо. Попросила я. Теперь тем, кто не впишет свое имя в добровольное становление пушечным мясом для Империя, не сможет изучать эти ветви магии. И нам это не нравится. «Нам?» Переспросил я, чувствуя себя уже не так уютно, как несколькими минутами ранее. «Да, нам». Нерси буквально шептал. «Нас таких много. Больше 50 И первокурсники, и старшие студенты. Мы не хотим отправляться на войну, которую затевает император». Ректор Бон уверял нас сегодня, что ни о какой войне не идет и речи. Постарался успокоить возбужденного первокурсника. «Мастер Лорейн, мы не идиоты». Уверил он меня. «Мы все прекрасно понимаем, и все это идет вразрез с нашими интересами. Уверен, с интересами большинства жителей Мвалара». «О чем ты хотел попросить?» «Куда более серьезно, спросила я. Сможете ли вы организовать для нас подпольный факультатив? Я понимаю, что вы специалист другой ветви магии, и сейчас не можете официально открыть кружок даже по бестиологии, но нам некому больше обратиться. Мы все смиренно просим вас помочь нам». «Зачем вам боевая защитная магия?» «Я подалась вперед и вперилась студента взглядом. Если войны не бывать, если вам не придется применять эти чары на практике...» «Мы живем в таком мире, что никогда не угадаешь, что пригодится». Нарси сел рядом со мной на скамейку. «Сейчас все пойдут на факультатив по природной магии, потому что она хоть немного представляет боевую мощь и на артефактурику ради защиты, но это все не то». Если в воздухе пахнет войной, мы хотим защитить себя и свои семьи». Нерси говорил, как взрослый и прекрасно понимающий эту жизнь человек. Не сложно было сменить тему, сказать ему, что все в полном порядке и беспокоиться не о чем. Я не могла ему солгать. но ну и подставляться сейчас, когда надо быть как можно осторожнее». «Я подумаю над вашей просьбой», — наконец произнесла я, глянув на первокурсника. «Рарара, в курсе того, о чем ты меня просишь?» «Нет». Он покачал головой. Рэнни поддержала нашу идею о подпольном факультативе. Не знаю, почему. «Я знаю». Отвела взгляд и прошептала я. «Что?» «Ничего. Натянутая улыбка с моей стороны. Скоро возобновится обучение в академии. Вернемся к этому разговору сразу после. Сейчас не самое лучшее время. Ректор только взялась за изменения. Надо понять, как сделать все правильно и не сильно нарушать правила». Последняя сказал настолько тихо, чтобы это расслышал только студент. Я вас понял, мастер Лоррейн. На лице Нерси засветилась самая довольная из улыбок. Спасибо вам большое. Огромное. Рано меня благодарить. Я поднялась со скамейки. Мы вернемся к этому разговору. Но позже, обещаю. Он часто-часто закивал, продолжая широко улыбаться. А я не стала ему говорить, что в ближайшие дни все может очень круто измениться. Возвращаться мне было некуда. Сгоревшую комнату пока не отреставрировали. И что-то мне подсказывало, что сделают это очень нескоро. Потому что Сесиль Бон это не на руку. А возвращаться в дом Некроманта при свете дня было бы слишком рискованно. Мне не хотелось привлекать к нему внимание еще сильнее. Потому я направилась к Вивьен. «Лори!» Подруга открыла дверь через несколько долгих минут и протерла кулаком глаза. «Ты спала?» Удивилась я, проходя внутрь. «Я слишком молода, чтобы спать ночами», — улыбнулась она. «Чай будешь?» «Не откажусь». Я опустилась на край её кровати. «Признавайся, это тот красавчик мешает тебе отдыхать в тёмное время суток. Всё же любопытствуешь», — поддела она меня. «Вас познакомить не нужно. А вот с отцом, похоже, придётся, если у вас это продолжится». Вивиан смутилась и разлила по чашкам ароматный травяной чай. «Не знаю, может быть, потом представлю их. Вряд ли папа одобрит такой союз. Мезальянс». «Он сын барона», — кивнула подруга. «Более того, его отец чуть ли не поклоняется его императорскому величеству». Я ойкнула и взяла в руки чашку. «Вот то-то — вздохнула она. «Ну да ладно, не будем о печальном. Что с твоей комнатой?» «И все же о печальном». «Под я, Вивьин. Сомневаюсь я, что в скором времени смогу туда вернуться. Сесиль спешить с реставрацией не будет». «Думаешь, это ее рук дело?» — потянула горячий напиток подруга. «Уверена. И что ты намерена делать? Не под открытым же тебе небом ночевать?» Мне предложили пока пожить в столице на постоялом дворе за счет академии. Но что-то мне эта идея совершенно не нравится. «Ты окажешься беззащитна перед возможными случайностями». Прекрасно поняла меня девушка, показав в воздухе пальцами кавычки на последнем слове. Я кивнула, а потом постаралась перевести тему. «Я к тебе за помощью. Сможешь одолжить мне свой плащ?» Мой сгорел. «Плащ?» Вивиан покосилась в сторону окна. «На улице жара такая, что я подумала тебе более легкие платья дать. Мне нужна одежда с капюшоном на этот вечер». Вив вскинула брови в упростительном жесте, А я вместо ответа задрала рукав платья «Ты?» — выдохнула она, когда увидела татуировку. «Как давно?» «Не очень, но теперь хочу выйти. Она не поможет мне с тем, с чем должна была». «Хорошо». Вивен моментально посерьезнела и, встав шагнула к шкафу. «Выбирай любой. Можешь даже не возвращать. Ты и так меня много раз выручала, чтобы я тебе парочку нарядов не могла отдать. Щедрая ты душа». Рассмеялась я, тоже поднимаясь со своего места. Из комнаты Вив я вышла спустя полтора часа. Мы проговорили до сумерек ни о чем. Просто вдруг вспомнили, что обе молодые женщины, которым есть что обсудить и над чем посмеяться. Давно мы с ней так не сидели, не болтали, позабыв обо всем. А теперь я спешила по аллеям в сторону ворот. Да только... А младший мастер Лоррейн меня передернул от той слащавости, которая сквозила от нового ректора. Сесиль оказалась по правую руку совершенно внезапно, будто ждала тут кого-то. Добрый вечер, сквозь зубы процедила я. А что это вы тут делаете? Прогуливаясь, погода просто чудесная. Нацепила я самую любезную из своих улыбок и мысленно себя погладила по голове за то, что спрятала плащвив на плечевую сумку. Странно. Я думала, что вы направляетесь в город младший мастер Лорен. Она в который раз выделила интонации слова «младший». «Я же в который раз сделала вид, что мне совершенно это не задевает», улыбнулась еще шире и произнесла. «Может быть, позже? Лето такое теплое, что неразумно ложится спать рано». «Это хорошо, что вам есть где спать. вы сейчас академии слишком занята реформами, что проводит его императорское величество. Нет времени и людей». «Я все понимаю. Не стоит это повторять который раз». Мне бы не хотелось, чтобы между нами с вами осталось недопонимание. «О каком недопонимании идет речь?» — искренне удивилась я. «Мне кажется, что сейчас все ясно как никогда. Особенно то, что Рихтон нашел координаты одного из зачисленных студентов и должен завтра с ним встретиться, чтобы вытрясти всю правду, просто для того, чтобы подтвердить наши догадки. Прекрасно, что нам обеим известна истина. вы у меня нет времени, чтобы тратить его на пустые разговоры с человеком, который без того меня прекрасно понимает. Позволите? О, конечно. Я отступила в сторону, разрешая ей пройти. Хорошей вам ночи, госпожа ректор. Сесиль шагнула мимо меня, обдавая удушающим запахом парфюма, от которого на мгновение закружилась голова. Дрянь. Вот не знаю, показалось мне, или ректор действительно произнесла это вслух. Тряхнув головой, я обернулась, а женщина уже удалялась быстрым шагом по аллее. Решив, что нет, сейчас для меня самое главное, поспешила за ворота. Отошла подальше от академии, накинула плащ и открыла портал. Вышла неподалеку от парка в дворцовом квартале. Деревья казались темными, пугающими тенями. В их кронах терялись магические светлячки. Территорию патрулировали городские стражники. Я накинула капюшон и поспешила вглубь, стараясь не сильно привлекать к себе внимание. Позже зажгла светлячок, так как деревья в заброшенной части парка не подсвечивались. К дому вышло еще через десять минут. Он выглядел таким же, покосившимся, заброшенным. Света в окнах не было. Это я уже видела, потому не переживала. Поднялась по скрипучим подрагивающим ступенькам и толкнула дверь. Шагнула внутрь, прошла и остановилась. Морок не развеялся, не загорелся свет, не появилась мебели и некромант. Дом оставался таким же нежилым и пустым. «Рихтен!» Тихо позвала я, надеясь, что мужчина попросту решил надо мной подшутить. Но в ответ мне звучала все так же тишина. Чувствуя себя не очень уютно, я вышла на улицу, спустилась по ступенькам и опустилась на верхнюю. Возможно, колдун попросту опаздывает? Может, он сегодня решил встретиться с тем студентом? Ожидание пробуждало страх и панику. это вставала и нарезала круги вокруг дома, то взбиралась по ступеням и заглядывала внутрь, надежде, что Рихтон пришел порталом, но потом опять оказывалась на улице. Вскоре стало не смешно. Ночь уже медленно переваливала за полночь, когда я по-настоящему испугалась за Рихтона. Он не мог забыть, что на сегодня назначен ритуал освобождения меня от клятв Ордена. Он должен был подготовить этот дом для такого мощного выброса магической энергии. К моменту, как горизонт окрасился валой, я сгрызла все ногти. Надо было возвращаться в Академию, проверить дом, Попробовать найти его с помощью артефактов, да и согреться не помешало бы. Я продрогла, находясь почти всю ночь на улице. «Что случилось, лорд фон Логар?» Прошептал я себе под нос, прокручивая в пальцах совершенно бесполезный амулет. Одноразовый артефакт, который подарила мне Вивьин, и который я использовала для поиска мастера Юнара, до сих пор был со мной. Не знаю, почему я его не выкинула. Будто бы хранила, как защитный оберег. Собираться обратно я начала, когда показалось солнце. До последнего надеялась, что Рихтон попросту опаздывает. Сильно, катастрофично, но сердце сжималось от дурного предчувствия. Хотя я и старалась гнать от себя эти мысли поганой метлой, шагнув в сторону тропинки, я тихо охнула, потому что в косых солнечных лучах можно было рассмотреть куда больше, чем ночью при освещении магии. Вся трава у тропинки была вытоптана тяжелыми ботинками. У ближайшего дерева Отлетела часть коры будто ее выбили мощным ударом. А земля... Земля была черной от крови. Рихтан.